Благодарность. Ух, это было невероятно увлекательно. Трудно поверить, что история, которая задумывалась как короткий роман, тропом подмены близнецов, разрастется до дилогии и затронет столько городов и стран. Результат превзошел все мои ожидания. Также меня безумно радует, что я успела завершить работу в жаркий сезон. Так хотелось, чтобы вы смогли ощутить всю прелесть летней атмосферы второй части книги и насладиться ею где-нибудь на побережье во время отпуска. Знаю, многие из вас полюбили Дэна и надеялись, что именно с ним останется героиня. Но что поделать? Сэ Я здесь совершенно ни при чем! История сама выбрала свой путь, даже не посоветовавшись с автором. Вы же знаете, это все каприза вселенной. Помните, в первой части я уверенно заявляла, что сюжет второй книги полностью продуман и останется неизменным? Что ж, человек предполагает, а Бог располагает. Я представляла финал совсем иначе. Вика возвращает кольцо и уходит в закат, оставляя обоих братьев. Во мне проснулось что-то от бесприданницы с ее знаменитым «Да не доставайся же ты никому». Правда, в отличие от Островского, я не собиралась убивать героиню, просто отправила бы ее искать счастье в новой книге. Но кто мог предвидеть беременность? Для меня это стало таким же откровением, как и для Стаса. Кстати, надеюсь, вы заметили небольшую авторскую хитрость. Мое камео в тексте – Когда-то я обещала в блоге никогда не называть героинь Аннами, чтобы избежать нежелательных ассоциаций. Но это не мешает мне появиться на страницах в качестве эпизодического персонажа. Так что, уважаемые режиссеры, которые сейчас читают эти строки, когда решите экранизировать книгу, смело приглашайте меня на роль камео. Только прошу поторопиться. Время неумолимо, а моему персонажу положено быть молодым. Дорогие читатели, благодарю вас за то, что разделили со мной это удивительное путешествие и продолжаете поддерживать мои книги, даже когда не согласны с решениями героев. Как всегда, жду вас у себя в блоге в Телеграм или на любых других площадках, где меня легко найти по нику «Собачка». Райтер, нижнее подчеркивание, Анна, нижнее подчеркивание, Эйч. Также не забывайте делиться своими впечатлениями, возмущениями и, если хотите, недовольствами по моим историям. Мне нужны ваши эмоции, какими бы они ни были. С искренней любовью, Ваша Анна Эйч.